И наконец, чердак. Скорее всего, ответ ожидал их именно здесь. Обыскивая дом, они то и дело проходили мимо чердачной двери, но даже не смотрели в её сторону, будто боялись сглазить. Однако они сами не до конца понимали, чего именно так опасались. Наделись ли не найти там никого и понять, что всё это было лишь плодом их разоигравшегося воображения. Или же жаждали встретиться с тем, кто прятался в их доме. Когда они наконец оказались перед входом на чердак, Энди почувствовал некоторое облегчение. Они обшарили весь дом и ничего не нашли. Теперь он мог безошибочно указать, где притаилось это нечто. С другой стороны, сам чердак, казалось, был наготове, и ждал их, выгнув спину. Готов Спросил маршал и не дожидаясь ответа, распахнул дверь. Дробному стуку дождя по крыше аккомпанировал жужжащий вентилятор. На самом верху лестницы тусклым светом маячило чердачное окно. Они бок о бок медленно поднимались, деревянные ступени подставывали под ногами, на полпути их обдало жаром. Так будто они головой вниз нырнули в прогретый бассейн. Про себя Энди отметил, что это всего лишь тёплый воздух. Он легче, поэтому поднимается. На верхней площадке мальчики остановились и вгляделись в тени за ящиками, старой мебелью и техникой. Толстые кровельные гвозди с орниками торчали из деревянных балок. "Я зажгу свет", сказал Маршал и направился к мерцающему раскалённо-оранжевому выключателю. Центр комнаты вспыхнул красками, но пространство за картонными и пластиковыми ящиками и за тёмными чемоданами оставались серыми и бесформенными. Какой у нас план, спросил Эдди. Они были окружены со всех сторон. Чердак казался отдельным домом, чужим домом. "Ну, протянул Маршал, например, просто передвинем ящики. Он протиснулся между стопкой картин и набитыми мусорными мешками к стене, пригибаясь под ощетинившимся гвоздями низким потолком. Заглянем прямо отсюда. Маршал достал из заднего кармана фонарик и посветил в щель между скатом крыши и полом. Потом развернулся и направил луч фонаря вдаль, на противоположную сторону чердака. Пошли. Мальчики двинулись, и мансардный этаж застонал. Казалось, сам огромный дремлющий дом зашевелился, ворочаясь с боку на бок. Ребята открывали коробки, вытаскивали зимнюю одежду и старые игрушки в поисках свернувшегося под ними незнакомца. Рылись в грудах украшений к праздникам. Вдруг Маршал вскрикнул. Эдди взвизгнул в ответ и со всей силы вцепился в бейсбольную биту за спиной. Всё в порядке. Маршал поднял руку и жестом велел Эдди успокоиться. Просто грёбаный кактус палец уколол. Стоял в рождественском венке. Он пососал палец и огляделся. Какого хрен он вообще там делает? Поиски продолжились. Они открывали ящики видавшего виды шкафа, ползали на четвереньках, заглядывали с фонариком под металлическую громаду кондиционера. Ветер швырял воду в маленькое окошко, дождь упорно барабанил по крыше. Так прошло 10 минут, 20. Наконец Эдди нашел его. Удивительно маленький. Столько поисков, результат которых поместится в его ладонях. Эдди подозвал брата к чердачному окну. «Смотри». Отпечаток чьей-то босой ноги размером поменьше их, почти высохший, почти утопший в деревянном полу. За окном был только дождь. Каждая новая капля рябью проходилась вверх. по наплаканным им лужицам на крыше. Следы на полу вели внутрь. Будто кто-то, услышав, как они обыскивают всё внизу, распахнул чердачное окно, собираясь выбраться на крышу, но ступив одной ногой на мокрую черепицу, передумал уходить и вернулся в дом. "Оно всё ещё здесь", заключила Эди.